и он говорил и пел о подробностях этой великой жертвы искупления, о том, как первосвященник за семь дней воздерживался от всякого соприкосновения с миром, направив все свои помыслы лишь на свое святое служение, как он проводил ночь перед великим днем очищения без сна и пищи, занятый чтением и слушанием Писания, как он затем утром в белых одеждах сверкая храмовыми драгоценностями, шел на восточную сторону переднего двора, где охраняемые священниками стояли оба козла, совершенно схожие друг с другом ростом и сложением, и на которых каждый в Израиле тратил часть одного динария. Как он затем вынимал из урны золотые жребии и решал, какой из двух козлов должен быть отдан Ягве, а какой пустыне». как он затем, возложив руки на голову козла, каялся перед всеми в грехах, совершенных им, его семьей, его родом, всем Израилем, и возлагал их затем на голову козла и привязывал грехи в образе красной нити к его рогу и отсылал прочь, чтобы он унес их в пустыню. Как он в заключение входил в святая святых, и призывал Ягвы его настоящим высочайшим страшным именем, которое больше никто и никогда не смел произносить, и, как весь народ, когда это имя исходило из уст первосвященника, падал ниц. Так рассказывал и пел Левит Иувал, Бен увал. Иосиф все это пережил, о чем он пел, всю службу». Ведь некогда и он стоял во время этой службы на ступенях храма в первой череде. И если чьи-нибудь глаза были блаженны от того, что все это видели, то это были его глаза. И если у кого душа была печальной, слушая теперь об этом, так это его душа. Кроме того, он видел ближе, чем кто-либо из живых, как храм и его святая святых были разрушены и его священники убиты. Он видел, наконец, единственный среди иудеев это место уже во всем его запустении, сровненное с землей. Он видел ныне утраченное, он пережил утрату, и он выдержал лицезрение утраты. Но когда он теперь услышал повествование об утраченном, он не выдержал. Его сердце замерло, остановилось. Глаза, видевшие пожары падения храма, померкли, уши, слышавшие треск и грохот горевшего храма, не могли слушать описание храмового служения, и гражданин Вселенной. Иосиф Лавий. под пенье левито об утраченном величии его народа, рухнул на земь и лежал без сознания в простой белой одежде, в которой его когда нибудь похоронят. После того, как император выселил его из его дома, Иосиф жил в квартале общедоступных купалин, не слишком аристократической южной части города, в маленьком домике зажатом. между двумя высокими доходными домами. Он жил здесь среди деятельных, шумных людей очень уединенно. Юст уехал, Павел, вероятно, по настоянию матери, больше не приходил. Иосиф был чаще всего один, он работал, ждал Мару. Ему работалось неплохо в новой квартире, ведь такому, как он, все равно, где стоит его письменный стол. а потом приехала Мара с ребенком. Решительно, не тратя слов попусту, взяла она ведение дома в свои руки, и через две недели все было налажено так, словно она жила здесь всегда. Проходили недели, проходили месяцы. Люди мало интересовались Иосифом, он мало интересовался людьми, он работал и был в согласии со своей судьбой.